Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело, Азов должен быть взят, славно ли и славно, хоть всю Россию на карачки поставить, Азов будет взят. Из пушек по крепости Пётр более не баловался. дни проводил на земляных работах, в вопросах, коеми войска шаг за шагом приближались к крепости. В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам опрошами и пробить брешь. Тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на 5 августа. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой. Говорил с солдатами. Ну что, Пётр иванович с Богом, значит, зимой будем строить большой флот в Воронеже. Завтра нужно взять Азов, Пётр иванович Гляди, здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море. А весной мы приплывем сюда с большим флотом. гляди В проливе под Керчью ставим крепость и все море наше. Строим морские корабли и Черное море. Здесь уж мы на просторе. А? Петр Иванович, возьмем Азов. Я хорошо не знаю. Я видел задат. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал, назвался Грузьем «Полезай в кузов». Трусов я буду расстреливать. Будем молить Бога о помощи. В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет, ударила пушка. Это Бутырский и Тамбовский полки генерала Гордона, пошли на приступ. Турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит. Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачивая, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше полутора тысяч. К царю в Головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. упало лицом головин, то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался. Голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови, был на стенах. Его дьявола смерть не брала. Петр сидел, гневно вытянувшись, генералы стояли. ну Расскажите, господа генералы, срамились конец? Что ж, осаду снимать? Петр Алексеевич, дозволь, мне не по здесь говорить, но как я сам был на стене, а ГО проткнул шпагой, конечно, скажу про их обычай. На турка надо считать наших солдат пятеро на одного. Ведь страх до чего бешеный. Да и вооружение у них способнее нашего. И это Ганнебритва. Его шпагой и бердышом он три раза голову снесет. Покуда мы стен не проломаем, турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия ручные бомбы да казачьи шашки. Молодой человек очень хорошо нам объяснил. Но ломать стены можно только минами. Значит, нужно вести подкопы. А это очень опасная и очень долгая работа. А у нас и хлеб кончается. И все припасы на исходе. Не отложит ли это путащего кода? Мать вашу так, генералы! Сам поведу осаду, сам! Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб, что был, вешать буду. Алексашка, М? приведи инженеров. К сентябрю должно взорвать стены. Глядите, думайте. На подкоп даю месяц сроку. Он поднялся? зажег трубку о свечу и вышел из шатра глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением бомбардира. В ночь на 25 августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарили минареты, крепости, холмы, реку. Человеческие лица, ужасом раскрытые глаза. Русские пошли на приступ. Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и семеновцы поплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки продзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валились с лестниц, зверели, лезли, задыхаясь матерной руганью. Влезли сам Муртаза-Паша, с визжавшими непочеловечьими чарами – Кинулись рубиться. Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефорт в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья. Гордон, один на валу под стрелами и пулями, хрипел и звал. Войска доходили до рва и пятились. Ноги, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо. убиваете так уж, не пойдем, не можем». Снова барабаны ударили отбой буй. Все затихло и в крепости, и в лагерях. Слетались птицы на куче мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята, не зажигая огней, Без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы, за ними остатки войска. В тылу два полка Гордона в укрепленных калачах оставили 3000 солдат и казаков. на утро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на Крымскую сторону. Потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться Ногайским берегом, в виду татар. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью, доедали последние сухари. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморозь, обледенела земля. Валил снег, закружилась вьюга. Солдаты басыя в летних кафтанах брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через три недели добрались до Валуик. Всего треть осталось от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед, в Тулу, на оружейный завод Льва Кириллча. За царем везли двух пленных турок и отбитое знамя. С дороги Пётр написал князю-кесарю, «Минхеркеник, по возвращении от невзятого Азова с консилий господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда, в коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. Пётр!» Так без славы окончился первый Азовский поход». Прошло два года, кто горланил, прикусил язык, кто смеялся — примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы. Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемены. Новые дела, новые люди ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого. Стал не мир, а кабак. Все ломаю все тревожит Безродный купчишка за власть хватается. Не живут, торопятся. Царь отдал государство править похотником-моздаимцем, неимущим страха Божия. Ах, в бездну катимся. Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны, эти говорили, что в молодом царе ошиблись. Он оказался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом Кукуйский кутилка сразу возмужал. Неудача бешеными уделами взнуздала его». Даже близкие не узнавали. Другой человек. Зол, упрям, деловит. После Азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе, мол, не кажуховская потеха. Тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону Закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки, два корабля, 23 галеры и четыре брандера заложили на степелях. Зима выпала студеная, всего не хватало, люди гибли сотнями. Во сне не увидать такой неволи, бежавших ловили, ковали в железо, в южный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров. Разграбив что можно, уходили, куда глаза глядят. В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия. Воистину пришли во времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую, непонятную работу. Трудно. Начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и черкаске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере Принкипиум во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно. Отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с беем Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из-за Москворечья, через мост и порты шла Азовская армия. Впереди ехал на шести лошадях князь Папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. Восемь сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед ней шел Петр, в морском кафтане в войлочном трюхе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На Большой Думе, где противно всем обычаям присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, пётр мужественным голосом сказал боярам. «Поне фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите бояре разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым. Да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же». И «Еще потребно, а щенам способнее морем воевать, нежели сухим путем, построить морской караван в сорок али более того судов, корабли делать со всею готовностью, с пушками и мелким ружьем, как бытем на войне, и посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанство, сиречь товарищества и быть всех кумпанств». 35 Бояре так и приговорили. Хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанство велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя. И велю вам, бояре, приготовить особую подать на постройку канала Волгодон и рыть тот канал немежкая. Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели, спорь-не спорь, у Петра все решено вперед. Строна не говорит, а жестко лает. Бритые генералы его только потряхивают по париками. Ох, как круто! Вскоре случилось великое дело. Личный государя-канцелярии Дьяк и князь-папа настрочил и послал с солдатами царский указ, Пятидесяти лучшим московским дворянам, Чтоб собирались за границу учиться математике, Фортификации, кораблестроению и прочим наукам. Взвыли во многих домах в Москве, Но об отмене просить или высказываться за немощью побоялись. Молодых людей собрали, благословили, Простились, как на смерть. Каждому приставлен был солдат для услуг, и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальные прелестные страны. Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег. Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали, задать умудренное, Неотложная, спешная. Петр разрешил ее с азиатской хитростью. Послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым, как на мошкараде, под видом урядника преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так. Ввыди нас считали закоснелыми варварами. И мы хоть и цари, и прочие, и победители турок под Азовом, «Но люди мы не гордые, простые, легкие. И косности у нас может быть меньше вашего. Спать можем на полу. Едим с мужиками из одной чашки. И одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость. Получится у вас, наша милостица». Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу девку с рыбьим хвостом. Там бы так не удивились». Помнили, что еще брат Петра почитался вроде Бога, а этот с роста, изуродованный судорогой красавец, плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, севирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка Прокофия Возницына. При них 20 московских дворян и 35 волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. Во главе обнаружился полковник Циклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Циклер был одним из вернейших слуг Софьи, и упрямо не доверял его льстивости. На розыске открылось, что в связи с Циклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Циклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года три тому назад. В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками иван Михайловича, поставили на простые сани и 12 горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Первого циклеров тащили за волосы по крутой лесенке на помост, сорвали одежду, голову опрокинули на плаху. Палач С резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую. Слышно было, как они упали на доски. Циклер забил ногами, навалились, вытянули их, отсекли обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову.